Истерика охватила тех, кто был обречен тут Гитлером на неминуемую гибель. Гитлер, по свидетельству Рейч, бесновался, как сумасшедший. Лицо его было красным, неузнаваемым. Потом он впал в отупение. Вскоре после этого в убежище пришло известие, что советские войска продвигаются к Потсдамерплац, готовят позиции для штурма имперской канцелярии. Гитлер приказал раненому Грейму и Рейч вернуться в Рейхлин и немедленно отправить все оставшиеся самолеты суда на Берлин, чтобы разбить позиции русских. С помощью авиации Венг подойдет, опять твердил он о Венге. Второе задание Грейму заключалось в следующем — найти и арестовать Гиммлера, не допустить, чтобы он остался жив и наследовал фюреру. Мстительное чувство еще способно было как-то всколыхнуть Гитлера. Как ни обрисовывали грэйм и Рейч безнадежность этого задания, Гитлер стоял на своем. У бранденбургских ворот был спрятан в укрытии последний самолет. На нем...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 Вскоре их настигло известие о смерти Гитлера, о назначении им, своим преемником, Деннидса. Тогда они снова вернулись в Плоен на созываемое новым главой правительства заседание. Назначенный фюрером, главнокомандующий военно-воздушными силами грэйм находился на заседании, когда в вестибюле, где сидела Рейч, появился Гиммлер. Он имел почти игривый вид. Она остановила его.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 Вы должны были думать о ней заблаговременно, до того, как вы сами отождествились с бесполезным проливанием ее. Внезапный воздушный налет прервал разговор. Этой словесной перепалкой все и ограничилось. Уже действовал новый рейхс-президент, с которым на первых порах Гиммлер надеялся найти общий язык, предложив свое сотрудничество. На заседании у Денитса все единодушно согласились с тем, что еще несколько дней и сопротивление станет невозможным. Однако грэйм полетел к фельдмаршалу Шернеру, командовавшему войсками в Силезии и Чехословакии, призвать его продолжать держаться, если последует приказ о капитуляции, чтобы население могло уйти на запад. 9 мая. Утром. Грейм Рейч.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 но оставляют в стороне план его действий его заслоняет нагромождение истерических и фарсовых сцен под натиском наступающих армий рушились возникавшие лихорадочно намерение укрыться то в Берхтесгадене, то в шлезвингоольдштейне то в разрекламированной геббельсом южно тирольской крепости на предложение гауляйтера тиоля